Глава десятая. неправильный всё шеф, оторвались», – устало доложил Жирный. «Жаль, все танки на отходе потеряли. Последний пытался догнать, но в итоге остался прикрывать. Что за твари такие полезли? Я тридцатые уровни там видел». «Блядь, эти танки были мне нужны». «Откуда это дерьмо здесь взялось? Да еще и в таком количестве, а?» «Ну, точно не с барьера. Я проверил». «Откуда? Сейчас разберусь». Повисла продолжительная пауза. Гон как-то сам собой рассосался. Жалкие остатки колонны, немного сбавив скорость, двигались по направлению к цитадели. В самому безопасному месту на всем втором круге. Шмели жирные сидели в головном БТР. Заранее подготовленный план пошатнулся и теперь нужно было срочно что-то решать. Но помимо этого, оставался и другой вопрос, который беспокоил командира шакалов даже больше, чем все остальное. «Хан!» «Этого не может быть! Хан, Артем!» — твердил одно и то же шмель. «Просто, сука, не может быть! Как, блядь, это вышло!» «Ну, вдруг совпадение! Это же Бастион! И вообще, шеф, этот хан ни хрена и не сказал толком!» «При вообще здесь Артем?» «Жир, заткнись, а! Это очевидно!» Качнул головой хмурый шмель. Затем уже совсем тихо пробормотал. Он словно хотел, чтобы я сам это понял, по глазам видел. «Шеф, да ты же сам в цитадели ему позвоночник переломал!» Он реально подыхал, а наш док его поддерживал, пока энергия была. «Ну, Артем точно сдох, как собака!» у грязи. И жена рядом с перерезанной глоткой. Не мог он после этого выжить. А сбежать из цитадели тем более, да и не похож совсем. Он и сейчас не мог, а сбежал, прорычал Шмель, от души долбанув кулаком по стальной двери. Командир Шакалов выглядел озадаченным. Но жир его тревоги не разделял, в то время, когда Шмель и Артем были друзьями. Контролера в числе Шакалов еще не было, и знать Артема он в принципе не мог. «Ну, а чё он может?» «Пока не знаю. Но если этот хан и есть, Артём, то это заноза в задницу». «А что со сломанным электронным блоком?» Жирный легонько ткнул ногой предмет, который они захватили с разгромленной базы. «Отдай его технарям, пусть посмотрят. Может, ещё что-то можно сделать. И ещё. Этого Алексея по приезде в цитадель ко мне. План требует переработки». Повисла пауза. Шмель махнул рукой, мол, свободен. «Э, шеф, а почему ты его не завалил на дуэли?» Неуверенно произнес жирный странно глядя на командира. «Хотел бы, сразу завалил. Все, иди!» Процедил шмель. Затем обратился к мехводу. «Через сколько будет в цитадели?» «Через час, меньше даже». Он кивнул, сел на место и прикрыл глаза. «Было над чем подумать». «Нет, мы не будем его вытаскивать оттуда», — жестко отрезал я. «Хан, это чушь, он не мог так поступить». «А кто тогда?» «Это какой-то бред». Девушка не могла поверить случившемуся, но в моем рассказе просто не было изъянов. «Должно быть какое-то объяснение случившемуся». «Мара, за кокосом уже не один грешок имеется, и мне надоело это дерьмо терпеть», — жестко обосновал я. «Если кокос еще жив...» и «Если мы еще когда-нибудь встретимся, он должен будет все объяснить, но до тех пор для меня он предатель. Это ясно?» «Ясно». «Ну и какие у нас дальнейшие действия?» — спросил механик, когда я немного успокоился. «Есть кое-что, что я должен сделать сам». Я подумал о бочке. «Где-то в этих кластерах обитает мой друг. Я должен его найти». «Если он жив вообще?» — мыкнула Маргарет, сообразив о ком я. «Ну и куда поедем?» Я покачал головой. «Без вас. Сделаю это сам. Вам отдельное задание. Даже не задание, а скорее просьба». Сдержанно ответил я. Три часа спустя я, оставив трофейный патриот возле какой-то безымянной фермы, сидел возле заброшенного деревянного дома и пытался разобраться, как пользоваться своей бионавигацией. В общем-то способность была простой, хотя и очень редкой. С ее помощью, ориентируясь на органы чувств, можно было добраться туда, где я ни разу еще не был. Нужно только увидеть, например, фото. В голове как бы прокладывался маршрут в обход наиболее опасных мест. В теории, после прокачки эту же способность можно было использовать, чтобы найти кого-то. Но только при условии, что знаешь первоначальный идентификатор, присвоенный системой. Номер. Так как бочка была моей собакой, мне был доступен блок информации и ее профиля, где имелось краткое описание. В том числе и ее первый идентификатор. Его-то я и использовал. «Ну что, попробуем», — пробормотал я, представляя в голове возможное местонахождение собаки. «Бионавигация». Не получилось. Что-то не так. Я еще раз перечитал описание. Вроде бы все правильно. Идентификатор собаки, как и у людей, был числовой. Я сконцентрировался, детально представил, как она выглядела. Бионавигация. Снова не то. Либо я делаю что-то не так, либо ее уже нет в системе. От последней мысли мне стало не по себе. Неужели кокос был прав и бочку поймали? Стоп. Здесь нужно подумать. Что могла бочка после моей смерти? Не таскала же за собой то, что я ей передал. Где-то бросила. Или закопала. Как шакалы ее нашли? И получив то, что нужно, что с ней сделали? Ну не могли же ее убить. Я пробовал снова и снова, не желая принимать мысли о том, что у меня больше нет собаки. И вдруг затылок уперлось что-то твердое и холодное, кажется ствол винтовки. «Тихо, не трепыхайся!» Сверху раздался неприятный голос. Я косо гляну на лежащий рядом на лавке МП-5. Воспользоваться им не успею, так как положение у меня крайне невыгодное. Че надо Кумура спросил я, понимая, что раз сразу не убил, значит, есть какая-то иная цель. А что, есть предложение? Блять. Вот терпеть не могу, когда кто-то отвечает вопросом на вопрос. Что за дурная привычка? Оставь меня и иди куда шел. Я тебе что, где-то дорогу перешел? Вроде нет. Тогда в чем вопрос? Машина нужна, твоя подойдет. И кстати, этого знаешь? Передо мной упал клочок бумаги, на котором было написано шмель. «Ну, допустим», — мыкнул я, попробовав повернуть голову к незнакомцу. Он был не против. «Где он?» — в голосе послышались требовательные нотки. сначала скажи, зачем он тебе? А то вдруг окажется, что у нас цели схожи». Криво усмехнувшись, произнес я. «Хочу ему шкуру продырявить или башку отпилить. Цели схожи, становись в очередь». Ствол убрали от моей головы. А через секунду, повернув голову, я увидел незваного гостя. Объект Марк. Наемник седьмого уровня. Состояние здоровья 179 из 179. Лояльность нейтральная. Уровень у тебя мелковат, чтобы с такой жирной шкурой связываться. Насмешливо выдал я, осмотрев гостя. Довольно молодой, лет 36, может 38. Нормального телосложения. Движения ловкие и уверенные. Сам он не выглядел безрассудным отморозком, хотя снаряжение у него тоже было неплохое. Камуфляжный комок, на нем легкий бронежилет, сверху набитая барахлом разгрузка, на плечи накинут маскировочный халат, сзади рюкзак, в руках винтовка со снайперским прицелом, а на боку сдвоенная кобура, из которой торчали рукоятки пистолетов, и еще был нож. «Это неважно где он?» «Как раз наоборот, это более чем важно» у шмеля такой уровень что его не пулями нужно бить а способностями впрочем это не мое дело вот именно я не об этом спрашиваю так где мне его искать в четырех километрах к северу есть раздолбанная мутантами база шакалов там он был последний раз хмыкнул я про себя поразившись самоуверенности парня а еще где то в соседнем кластере есть цитадель резиденция шмеля туда и с ротой танков не пробьешься разберусь «Машина у дороги твоя?» «Моя. Я арендую, потом заберешь». Я коротко кивнул, а сам еще раз взглянул на свой автомат. «Даже не думай. Стреляю я, может, и не очень метко, зато быстро», — предупредил Марк. «Уверен?» «Более чем. Машину не отдам. Самому нужна». Уверенно и жестко заявил я, уже накидав в голове план действий. «Я мог и не спрашивать. Двинул бы тебя прикладом по голове. И все дела». Марк поднял ствол винтовки повыше, даже отошел на шаг назад. «Ну, попробуй, забери», — усмехнулся я, а затем негромко крикнул. «Ржавчина!» Марк как-то неестественно вздрогнул и одновременно, выжимая спусковой крючок, качнулся влево. Разумеется, выстрела не последовало. Наемник с удивлением покосился на убитую винтовку, затем на меня, отбросил ржавый кусок железа в сторону, выхватил пистолет, отскакивая в сторону. Он нажал спуск. «Уплотнение!» Я начал злиться. пуля попала мне в живот. Снова выстрел. Попадание в грудь. Черт, больно. Ржавчина. Обезвреженный пистолет полетел на землю, а Марк, крича от злости, схватился за второй пистолет и одновременно крикнул. «Пламя!» В мою сторону устремилось облако огня, быстро рассеиваясь. Уплотнение. Было жарко, но терпимо. А вот волосы слегка оплавились. Марк снова выстрелил. Попал мне в плечо. Но умение еще работало и кроме сильного толчка. Я ничего не почувствовал. «Ну все, хватит!» Яростно рявкнул я. «Автогения!» Все заволокло ядовитым зеленоватым туманом. Марк, резко дернувшись, выстрелил пару раз. Но ни во что не попал. Зато сам он начал задыхаться. Шкала здоровья быстро поехала вниз. А я, уклонившись от выстрелов, выскочил слева и с ноги ударил его в бок тот охнул выронил пистолет и упал на землю, не переставая кашлять. Я шагнул к нему, совершенно не опасая зеленого облака. Меня-то оно больше не травило. Но Марк оказался крепче, чем я думал. Он ловко ушел в перекат, провел подсечку, и в результате чего теперь я уже рухнул на землю, едва не сломав кисть. Момент. И тот оказался рядом со мной, навалился, надавил на какую-то болевую точку, от которой у меня в глазах вспыхнули разноцветные звезды. Боль была такая, словно раскаленный пруд в живую рану вставили. И принялись вращать им. Жесть! Уплотнение! Меня едва не переклинило. Все! Задрали его попытки и эти болевые приемы. И кто он, блядь, такой, расладеет подобными методиками? Боднул его головой, двинул локтем в спину и силой оттолкнул. Марка подкинула в воздух. Его идентификатор замерцал. Яд хорошо делал свое дело. Еще секунд пять и все. Поминай наемника, как звали. Но почему-то не хотелось мне его убивать. Не знаю почему, может, из любопытства. Зачем ему шмель понадобился? Точнее, его голова. Заказали, что ли? А кто? Поднялся на ноги, ухватил его за ворот комбинезона и потащил вон из опасной зоны. Благо накативший порыв фетра упростил мне задачу. Я бросил бесчувственное тело, а сам на мгновение замер. «Объект Марк. Наемник седьмого уровня. Состояние здоровья 14 из 179. Лояльность рождебная». «Вот дурак!» — усмехнулся я. Затем сходил в машину за аптечкой. Прошло полчаса. Помятый Марк мрачнее тучи сидел на бревне, изредка прикладываясь к фляге с регенероном. Его шкала здоровья поднялась на четверть. М да уровень его регенерации явно не был прокачан и слабоват даже для пятого уровня. Ближний бой еще ладно, но ну, может, снайпер. И с такой подготовкой он еще собирался ликвидировать шмеля. Даже мне, любимчику Бастиона, это сделать пока не под силу. А ему тем более. Нет, конечно, его умения ближнего боя хороши, но командир Шакалов его даже на 10 метров в себе не подпустит. «Да и пулей миляне напугать!» «О чем он вообще думал?» «Эй, ты! Не думал, что ты такой!» Недовольно пробормотал Марк, глядя на меня с каким-то подозрением. «Какой?» «Странный! Неправильный! Откуда у тебя столько умений?» «Спросил Марк. Ты сыпал ими, умело применял то одно, то другое. Едва не задушил меня». «Так получилось!» — небрежно ответил я, осматривая его вещи, которых оказалось немного. И совершенно случайно среди них мне попалась сложенная пополам фотография с надписью на обороте. «Артем Б. Ликвидировать. Приоритетная цель номер один». Я развернул ее, секунды две изучал, затем поднял изумленные глаза на Марка. Снова глянул на фото. На ней был изображен я. Ну, то есть тот я, который Артем. Видимо, наемник заметил, что мимика у меня поменялась, и это его заинтересовало. «Что? Этого тоже знаешь?» допустим а что в общем то уже неважно погиб от рук шмеля которого я как раз и ищу а зачем шмелев его убил уточнил я а пес его знает выдохнул он покачав головой слушай ты вроде мужик нормальный без пули в голове это извини что я так наехал мне просто транспорт был нужен а я задолбался с мародерами сталкиваться они только так понимают «Я трижды попадал. Думал, ты такой же. Да еще и шмель этот, говорят, маньяк и отморозок». Я кивнул Мне, в общем-то, было пофиг на его извинения. А вот тот факт, что у него была моя старая фотография с пометкой «ликвидировать» сильно напрягал. Кто еще охотился за мной и почему? Я даже не знал, что меня вообще кто-то ищет. «Этот парень на фото. Артем. Зачем его нужно убить?» Осторожно спросил я. «Да не помню я». Очнулся здесь, в бастионе, в кармане это фото. Но кто и почему мне это приказал, я не знаю. Точнее, знаю. Какой-то Шугарт. Либо я сам себе это оставил, либо... Это сделали за меня. Судя по идентификатору, ты наемник, и у тебя был на него заказ. Заметил я, убирая фото. Выполнили работу за тебя? Прекрасно. Почему не ушел? Зачем тебе шмель? «Не в моих принципах присваивать себе то, чего не делал. Мне необходимо знать, за что он убил артёма Вот такие пироги». «Это глупо, но дело твое. А если я скажу тебе, что знал их обоих?» — поинтересовался я. «Врешь». Марк нахмурился. Затем спросил. «Ты сам-то кто такой?» «Я тоже хочу устранить Шмеля, иначе он уничтожит Бастион. Вот это вот все». «Как уничтожит?» Мне не хотелось говорить с ним о том, что меня уже просто достало. Сплошные провалы. Ни один план не выходит так, как я себе его представляю. Гон мутантов видел? Нехотя отозвался я. Про барьер-то точно слышал? Ну, не особо. Я старался держаться от людей подальше. Короче, шмель рвется к центру бастиона. Моя задача остановить его. Марк промолчал. Выглядел он странно. Да и впечатление от него у меня было странное. «Вроде внешне опытный боец, а по разговору неопытный бродяга, попавший в переплет. Или актер, или дурак. Думаю, скорее всего, первое «И ты один об этом знаешь?» — спросил Марк. «Нет, у меня есть команда». Марк уважительно кивнул. «Ммм, еще один участник не нужен?» «Ага, вот оно что. Команду захотел». «Ну и на нахрена он мне такой сдался?» «Мутный ты». Я неопределенно качнул головой, посмотрел ему в глаза. А я вообще людям теперь не особо доверяю. Не хочу. Я не навязываюсь, просто спросил. Тогда счастливо оставаться. Я оставил его одного. Он попросил лишь ждать ему оружие. Почти все, что у него было, я уничтожил. Напоследок он спросил. А что ты здесь делал? Ищу кое-кого. Мне не очень-то хотелось посвящать его в свои планы, но я все же ответил. Собаку. Собаку? Усмехнулся Марк. «Их тут вообще очень мало. Но знаешь, совсем недавно видел одну. Бегала так, что ее скаковая лошадь не догонит, а с виду обычная овчарка. Немецкая? О, точно. Бочка!» — радостно пробормотал я. «Так, где ты ее видел и когда?» «Ммм, да я не записывал как-то. Ну, дня четыре назад в кластере 18, дробь 2Б. Я принял решение. Если еще не раздумал, собирайся и двигай за мной». Я резко повернулся и к стоящему в стороне патриоту. Марк торопливо догнал меня и пробурчал. «И это я-то мутный!» «Блин, хан вообще адекватный!» — спросил хмурый корсар, каким он бывал крайне редко. на хрена он нас сюда отправил?» Все четверо уже больше часа сидели в болоте и наблюдали за цитаделью. Со всех сторон в главной базе шакалов собирались резервы, патрульные, элитники, разведчики. Даже караван откуда-то приполз. Учитывая, что у группы теперь не было кокоса, умением их не прикрыть. А значит, повышенный риск быть обнаруженными. Сканеры у шмеля самые лучшие, да и без них обычных средств хватало. Тепловизоры, бинокли, наблюдательные комплексы с датчиками движения. «Разве не ясно?» — Кмура ответила белка. «Чтобы под ногами не мешались. Кокос подставил его там, где он меньше всего ожидал. Теперь он вообще никому доверять не хочет». Да не подставлял его кокос, — звилась Маргарет. — Зачем ему это? — чего ты его все время защищаешь? — возмутилась Белка. — Кто он тебе? — А ведь верно, Мара. Мы хоть и давно работаем, но я как-то не интересовался, как ты с ним познакомилась, — спросил механик. — Разве это имеет отношение к делу? — отмахнулась Тану, все-таки ответила. — Он спас мою шкуру. Я добыла ему информацию. Потом еще раз. Что-то звучит как-то не очень. — ухмыльнулся корсар. — Вот если бы ты рассказала жалостливую историю про то, как спасала котенка, а кокос себе помогал и вдруг началось землетрясение, то да, я бы похлопал. — Ай, отвянь! — Мара изобразила фейспалм. — Короче, с этим ладно. Может, кокос и впрямь ни в чем не виноват. А может и да. — Слово взяла белка. — Меня вот что беспокоит. Нас обнаружат здесь, как два пальца об асфальт. Это все-таки цитадель. «Мы здесь еще и потому, что он ищет бочку и хочет сделать это сам», — уверенно ответила Маргарет. «Что за бочка-то? Уже не раз о ней слышали. Что это? Предмет из дерева для хранения в нем вина, ствол, бородатая женщина?» «Это собака». «Чего?» «Собака. Очень необычная. Тоже набирает уровни, обладает особой способностью, а еще очень умная и преданная», — пояснила Мара и взглянула на механика. Кокос, кажется, упомянул, что шакалы ее поймали. А зачем им ее ловить? Перед тем, как попасть в лапы гоблина, хан передал ей последний элемент из того оборудования, что ищешь шмель. Вот и все. Ясно. Теперь ясно, вздохнул корсар. Ну, тогда будем наблюдать и ждать хана. Надеюсь, он найдет свою бочку. Блин, что за имя такое? Э, смотрите, кажется, к нам гости. Вдруг спохватилась белка, подхватывая винтовку.